Глава 58. Оскар. «Не понимаю, почему вы здесь? Я вас куда отправил? А если бы это был не я?» Нахожу своих девчонок спешившимися возле деревьев. Спасибо, догадались не отпускать поводья. «Оскар?» – оборачивается хмурая Мэри. «У меня дожавю. «Дядя, это правда ты?» – восклицает Мэрилин. «Я уже решила, что ты отправился вслед за мамой, и меня ждет неспокойная жизнь с Мэри». Смотрю на нее недоуменно. Отличного мнения, мэри-девочка. Прямо стимулирует быть образцовой опорой для нее. Главное, ее рассуждения до Сандерса не доводить, а то мэра отправят за наш счет отдыхать, а потом и нас туда же за неподобающее поведение. Нет, милая, немного теряюсь от того, что мне уготовили роль храброго падшего. Мне пока рано туда. Давайте вы садитесь на свою лошадку, а я на свою, и поедем отсюда, пока новых приключений не нашли додумываю про себя. Но удивление дамы не спорят, молча выполняет предложенное. На лице Мэри сквозит облегчение, должно быть, мой конь не пришелся ей по вкусу. Помогаю девушкам и с удовольствием запрыгиваю в свое седло. Обвожу девушек ободряющим взглядом и командую. «А теперь за мной!» «И, пожалуйста, не сбивайтесь и не отставайте!» «Мы движемся со средней скоростью, хотя я бы предпочел двигаться быстрее, но волнуюсь за дам». Их беречь надо, как показывает практика. «Как ты одолел мага?» Спустя целых полчаса задает вопрос Мэри. «Нервное напряжение мешало утолять любопытство?» «Удивляешь», — ухмыляюсь. «Долго держалась». «Лишь потому, что терпеливо ждала твоего рассказа», — отвечает она недовольно. «Можно просто поблагодарить?» Обычно так поступают люди, когда кто-то спасает их жизнь и возвращает имущество. «Подтруниваю над Мэри. Ничего не могу с собой поделать». «Спасибо!», Спасибо — вспыхивает она. «Но все же как? Ты молодец, смелый, сильный, пришел к нам на помощь. Но ведь тот разбойник маг, и он был не один. Я очень волновалась за тебя». «Да, и стремилась отправиться ко мне на помощь, я помню». Киваю. «Кстати, на будущее так лучше не делать. Я сам справлюсь. А если не справлюсь, незачем вам рисковать. Ваша безопасность для меня превыше всего». «Тогда мы рискуем погибнуть от действий твоего бешеного коня» ехидно комментирует Мэрилин. «Даже я испугалась, представляя, что с Мэри творилось. Мы очень аккуратно сюда ехали, а тут настоящая скачка». «Так аккуратно ехали, что наткнулись на разбойников», качая головой неодобрительно. «И не погибли бы вы. Мой Фердинанд верный и чуткий зверь. Просто немного эмоциональный и любит только меня». «Очень красивые имени, спорю», говорит Крокфорд. «Но все же я настаиваю. Рассказывай, как смог уйти. Ты им денег дал, что ли?» В первый момент появляется желание приукрасить действительность. Выставить стычку с разбойником, как настоящий подвиг века, после которого меня стоит чуть ли не на руках носить. Но я не такой павлин, чтобы при каждом удобном случае красоваться перед дамами. Да и дамы у меня уже завоеванные. Можно не строить из себя небес что. Нет, денег не давал. Качаю головой. Просто победил и все. Снова ударил мага на опережение, он опять и упал. «Ты забываешь, Мэри?» У нас в семье есть магическая искра. Во мне ее достаточно, для того, чтобы всякие лесные шарлатаны не смогли использовать свои фокусы против». «О, здорово!» — кивает Крокфорд. «А вещи наши?» «Даже у разбойников есть понятие чести», — ухмыляюсь. «Этот оказался именно таким». «Сворачиваем, дамы!» — машу рукой. «Нам нужно покинуть Умрию. Меняем план действий».